14. Владыка посылает свой луч, но луч требует осознания. Пень луча не осознает, равно как и тот, кто не готов. Чем полнее, глубже и непрерывнее это осознание, тем сильнее действует луч. Встречать его надо всем сердцем открытым, как птицы встречают луч солнца утрами. Иметь луч счастью немногих. Всей силою духа и сердца надо раскрыться навстречу лучу. И надо, чтобы не осталось неосвященным ни одного закоулка души. И могла Богу гнездиться тьма, чтобы было легче отбросить все лишнее. А обитель свою створю в сердце. Мне яро открытым во всей полноте устремления это будет отдачу сердца владыки и полноприданием во мне. Ощутить надо сердце свободным послав его кверху, не ослабляя порыва ни недоверием, ни сомнениями. Я с вами всегда, но не всегда вы со мною, и не всем сердцем, и не всем духом. Результаты зависят от вас. От полноты осознания зависит и силы устремления к близости моей. К явлению срока насущный посылается луч. «Дом мой сей есть». Дома ты сердце твое, отдавшееся мне навсегда, безраздельно, безвозвратно, бесповоротно, все целые и безусловно. Ответствую яро на ярый сердечный призыв. Мой, себя мне полнострунно предавший, радуйся явлению победы над тьмою, тебя обступивший и яро хотевший отторгнуть тебя от меня, тебя, сына, от меня от отца. Всем сознанием встречается луч, тогда восприятие света его полнозвучно. Также в молчании можно со мною побыть, ибо будет оно плодоносно. И чем больше отдашь ты ненужной поклажи, тем больше получишь взамен. Просто одно заменяется другим, но более лучшим, легчайшим и светлым. Природа не терпит пустоты. И тяжкая ноша и сор накопленный заменяются светом. Свет же почти невесом на меры земной. Чистое сердце — престол в храме Духа. Огонь там горит постоянно, как знак служения постоянного и предстояния непрерывного. Вои мои! Если бы поняли вы, что значит образ учителя света в третьем глазу, постоянный. Сын мой! можно, Можно достичь этой ступени, если безмерно того пожелать. Не скрою, недаром досталась победа, и силой немало единого тьма.